Глава 11. Культурный вечер. Мама и папа сидели на диване, обнявшись. Владимир занял кресло и покачивал кружкой с малиновой настойкой. Лицо спокойно, но это невесомое движение выражало всеобщую попытку казаться серьезнее. Хотя музыка настолько потрясная, что делать это становилось все сложнее. Марк глянул на меня. Брови сдвинулись к переносице. По непроницаемой маске пошла трещина удивления. А в глазах зажглась искра, от которой я невольно смутилась. Ну а что? Какой женщине неприятно видеть, что она нравится, особенно Марку. Выдали еще и пальцы, которые вывели мелодию на октаву выше. Он качнул головой и проиграл еще несколько тактов, искусно превращая ошибку в импровизацию, а после вышла на финальные аккорды. Когда он убрал руки с клавиш и вздохнул, гипнотический транс еще висел в воздухе, так что мы не сразу сообразили, что делать дальше. «Браво!» — первая из гипноза вышла мама и зааплодировала. «Марк, это настолько потрясающе! и Я будто оказалась в каком-то сказочном лесу, Твоя игра завораживает. «Талантливый человек талантлив во всем, да?» Я улыбнулась, подходя к Марку. «К сожалению, большую часть я пропустила. Но то, что слышала, и правда восхищает. Уверена, у тебя куча всяких наград и премий в музыке». «Да нет», – он рассеянно смахнул с клавиш несуществующей пылинки. «Это так, развлечение для своих». «У тебя просто солистки хорошей не было», – усмехнулся Владимир. «Как знать, может, сейчас поетесь, да махнёте на гастроли, наплевав на все. «Ой, Владимир, не знаю, как вас по отчеству». Я преувеличенно скромно махнула рукой, попав по спине Марка и в очередной раз почувствовав себя идиоткой. «Вы меня смущаете, честное слово». «Просто Владимир для вас, юная леди!» «Я, конечно, староват, но тешу иллюзии, что пока обойдусь и без упоминаний отчества!» Отец Марка сделал глоток папиного секретного зелья. «Споешь?» Мама улыбнулась мило и очаровательно, подразумевая, что вопрос совсем не вопрос, а утверждение. Я вздохнула. «Честно? Я даже не знаю, что!» В моей музыкальной школе особое разнообразие было не в почете, И я исполняла песни как минимум 50 давности. Мама махнула рукой, выражая всеобщее мнение. Нам плевать. Ну что ж, делать нечего. Я вздохнула и запела. Туманом сладким веяло, когда цвели сады. Тогда однажды вечером в любви признался ты». «Туманом сладким веяло от слова твоего». Я осторожно взглянула на Марка, но тут же посмотрела снова вперёд. Поверила, поверила и больше ничего. На миг показалось, что этой песни принц не знает, но он настолько плавно включился со следующей строчки, словно так и задумывалась. Это воодушевило, и я запела смелее». Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз. Цветут сады в душе у нас. Один лишь раз. Я неосознанно посмотрела на Марка и положила ладонь на его плечо. Один лишь раз. Начало было даже слишком вдохновляющим. Не знаю, знал Марк песню или подбирал на ходу, но получалось волшебно. У меня никогда такого не было. Мы будто чувствовали друг друга. Если мой нераспетый голос отказывался подниматься в нужную ноту, принц заглаживал это музыкой. Волшебно. Иначе не назвать. Меня так накрыло, что я вообще перестала бояться. Дальше про свадьбы и то, как девушка счастлива. Забавно, раньше я в текст не вслушивалась. А сейчас сама невольно улыбалась, когда пела о белом платье для любимого мужчины. А потом было про то, как возлюбленный бросил ее, променял на ту, которая лучше. Память услужливо напомнила, чтобы я иномарка рта не разевала. Не по вашу честь, Алина Сергеевна, такое счастье. Да и влюбленную в твою подругу. Так что не мечтай, иначе останешься ты, как девушка в песне. Одна с разбитым сердцем и свадебным платьем в руках. Расстроившись, я убрала ладони последней строчки допивала, не касаясь прекрасного, но чужого принца. Мелодия странным образом добавила песни трагичности. Странно. Раньше она казалась не такой печальной. А что, если Марк слышит историю своей мамы? «Блин, Алина!» «Почему ты выбрала именно эту?» Оставив последний аккорд звучать эхом, он обернулся и улыбнулся мне. Вроде Марк не выглядел расстроенным. А еще ему, похоже, нравилось. Вон как глаза горят. «Мне не кажется?» «Ура!» Сентиментальностью заразилась только ты, Алинка. Снова аплодисменты. Мое скатившееся к полу настроение вновь взмыло к потолку. «У нас и правда круто вышло!» Растянув края топа, я изобразила глубокий реферанс. Марк поднялся и отвесил грациознейший из поклонов. Потом мы посмотрели друг на друга и одновременно улыбнулись. «Потрясающе!» – громче всех восхитился Владимир. «Пора планировать гастроли за восходящих звезд!» Он поднял стакан с папиным напитком и, чокнувшись с остальными, выпил. «Сначала спланируем твой безопасный путь домой», – усмехнулся Марк, но Владимир поднял палец. «Во-первых, у меня есть потрясающий и, главное, трезвый сын, который умеет водить машину. А во-вторых, я еще никуда не собираюсь». «Мы должны обсудить дела, которых будет не только урожай малины и гастроли восходящих звезд, но и производство этого шикарнейшего напитка». Он показал на стакан и глянул на папу. «Да, Серега?» «Конечно, Володя!» Со смехом отозвался тот. «Ну, тогда я отгоню машину». Марк покачал головой, с улыбкой посмотрел на неожиданно поладивших мужчин и, сунув руки в карманы, вышел во двор. Я, тоже глянув на старших, рванула за ним. Оставаться одной в этой компании показалось слишком страшно. По-любому сейчас нас обсуждать начнут. Лучше этого не слышать, чтобы не краснеть лишний раз».